«Похоже, на меня уже распространилось воздействие отцовского богатства. Алчность начинала овладевать мной. Во мне угасала признательность к тем благородным, честным друзьям, любовь которых была для нас сестрой единственным светлым лучом в детстве. Лишь они потом искренне горевали о моей смерти, хоть и получили в результате все наследство». «А Рэдфидт?» Похоже, все продумал до мелочей. Он не пытался наложить руку на наследство. Его выгода заключалась в том, что Джон Гармон должен был на некоторое время исчезнуть сразу же после высадки на берег, якобы, чтобы его никто не узнал и не испортил задуманного дела. И потому богатый наследник тайком сошел с парохода с маленьким чемоданчиком, в котором лежали свыше 700 фунтов наличными, которые он вез из-за границы. Этот-то чемоданчик и привлекал Редфута. Я дождался своего приятеля у той самой церкви в гавани Лаймхаус, что сейчас у меня за спиной. Теперь... В случае нужды я, может быть, и вспомнил бы улицы, по которым шел к ней один от Темзы. А вот как мы вдвоем с Редфудом добрались от церкви до лавки Райдергуда, этого я себе не представляю. Не представляю, куда мы поворачивали, как петляли. Он, очевидно, всячески старался сбить меня с толку. Когда мы зашли к Райдергуду и Редфуд... заговорил с этим мерзавцем якобы о том, где нам поселиться, разве у меня были какие-нибудь подозрения на его счет? Нет. Ни малейших подозрений до последнего момента. По-моему, он взял у Райдергуда какой-то пакетик с порошком, с каким-то снадобьем, которым впоследствии и одурманил меня. Но все же я в этом далеко не уверен. Правда, Райдергуд... Уже побывал в тюрьме за то, что опоил и ограбил матроса. Они прошли от лавки не больше мили, лил дождь, ночь была темная, хоть глаз выколи. Я помню стену, темный дверной проем, лестницу и комнату. Комната выходила окнами то ли на темзу, то ли на какой-то канал, то ли на доки. Был отлив. Еще не потеряв ощущение времени, я знал, что в тот час вода в Темзе должна стоять на самом низком уровне. И в ожидании кофе подошел к окну, отдернул занавеску и увидел, как свет фонарей отражается внизу, на оставшейся после отлива тине. У Редфута была холчевая сумка с одеждой. А Гарман ничего собой не захватил, так как собирался купить матросское платье.